До вечера мы посетили еще пустынь некоего анахарета и орден меньших братьев, поселившихся в отстойнике каналов дачного предместья. Наконец, поздней ночью, мы закончили объезд епархии и вернулись в обитель деструкцианцев, перед которыми мне было до странности стыдно за те минуты, когда я так ужаснулся ими и возненавидел их. Келья показалась мне уютным домом,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 Информация, однако, росла лавинообразно, и понадобились новые телесные переделки, ибо ученый мозг не умещался даже в животе. Общество огениальнивалось по экспоненте, и волны умудрения обегали планету. Этот ренессанс, усматривавший смысл бытия в познании, продолжался 70 лет